Марго Серия 10 Ты что же, его любишь? Да угу. А меня? Его больше Мне кажется, мы с ним знакомы вечностью Ты куришь? Как видишь. Нет, нет, это сон. Очередной сон, мучитель. Я сейчас проснусь. Жень, кончай этот театр, а? Значит, ты все это время лгала, что знала только меня? Я не говорила, что знала только тебя. Я говорила, что знала только одного мужчину. Ах, вон оно что. Значит, настоящий мужчина Колесников... Значит, тебе с ним лучше? Да. Каждая наша встреча была для меня праздником. Mm. И часто вы э, устраивали праздники? Раз в неделю обязательно встречались. У него на квартире? Да. Но во время последней встречи мы решили расстаться. Ради тебя. Он тебя очень любит. И все эти годы страдал, что встречался со мной. И я страдала. И когда же у вас была эта последняя встреча? На второй день после того, как ты забрал его из больницы. И когда вы успели? Он позвонил тебе в пять утра, но ты не проснулся. Трубку взяла я. Мы договорились встретиться в последний раз. Видит Бог, он не хотел. Когда я вернулась от него, ты еще спал. А -а -а, значит, это ты звонила ему в больницу? Я. И передачки носила? Насила. Угу. Mm -hmm. Оставь меня в покое. Извини, я сейчас уйду. Я просто хотела спросить теперь, когда ты все знаешь, что ты намерен делать. А что б ты делала на моем месте? Не знаю. Может быть, подала на развод. Ну, ты подай. А сейчас оставь меня. Чёрта. Я ухожу. Прощай. Давай, вали. Будь счастлива со своим единственным. Я к маме. Да мне безразлично. Ты будешь объясняться с Колесниковым? У меня будет с ним короткий разговор. Ты его убьешь? Зачем? Всего лишь отправлю в тюрьму за убийство Маргулина. Слушаю Я разобрался с женой Это чувствуется по твоему голосу Надеюсь, она жива? Жива Жива и здорова И в данный момент по пути к родителям А я снова свободен Как орел И уже успел обмыть свободу Успел, Марго, успел Скажи Ты знала? Об этом многие знали Они почти не скрывались И ничего мне не сказала Про Колесникова Так ты была у него 5 февраля? Простите, сэр Но вы задаете некорректный вопрос Он может подмочить мою репутацию Твой смех для вдовы слишком весел Пожалуй, наведаюсь-ка я к тебе в гости А не поздновато? Нормально. Ну что ж, я всегда рада тебя видеть. Скоро буду с компанией. Женька, ты... Вот их неожиданность. Ты извини, что без звонка. Ты ведь тоже без звонка приходишь. Как друг. Ну, точнее, как член семьи. Проходи. Угу. На этой кровати ты развлекался с моей женой. Я подлец. Какой же я подлец? Я недостоин твоей дружбы, Женька. Знаю, что такое не прощают, поэтому даже не пытаюсь просить прощения. Так на этой? Или нет? Ой, прекрати, Женька. Ну, какая разница на какой? Я знаю, что ты не поверишь, но когда ты спас меня от смерти, я поклялся больше никогда не встречаться с Настей. «Угу, mm -hmm. однако встретился!» «Да, только один раз. Сам не знаю, как получилось. У Кузнецова не было часов. Я думал, часов восемь. Оказалось, 5 Поверь, я звонил тебе. А трубку взяла она. Я ей сказал, что больше не хочу с ней встречаться, что это подло. А она мне сказала... Давай попрощаемся. Клянусь тебе, в то утро у нас с ней было в последний раз. Тебе было с ней хорошо? Можешь меня убить. Мне было с ней лучше всех. Лучше, чем с Марго. Но ты же знаешь, что у меня с Марго ничего не было. За всю жизнь я знал только двух женщин. Людку Зыбину и Настю. Понятно. Если ты никогда не знал Марго, с кого ж ты писал Маргариту де Валуа? Ни с кого этого воображения. Ты же сам поэт знаешь, как это бывает. А пышногрудую Луизу, которая заводится от поцелуев в ступню, тоже из этого воображения? Ну да, откуда же еще? Поехали. куда к марго зачем за наградой ты ведь не забыл что она тебе обещала за убийство олега заодно и узнаешь кто лучше я не могу Наконец-то, как приятно видеть верных друзей А еще говорят, в мире нет ничего постоянного Здравствуйте, Маргулина Проходите, что застряли на пороге? Сейчас организую чай Да ладно, не суетись, Марго Мы приехали не чаи распивать Мы приехали сообщить пренеприятнейшее известие Нам известно, кто убил твоего мужа Да ты что? И кто же? Я Это что? Сейчас так шутят? Как ты здорово играешь, Марго Ты естественная даже во лжи Я всегда буду любить тебя Какую бы подлость ты не совершила Женька, объясни, что происходит? Да брось ломать комедию, Марго Неужели ты ему веришь, Трубников? С сегодняшнего дня я не верю никому. И зачем же ты его убил? Из ревности. А что? Вполне здравый мотив. На суде я подтвержу, что обвиняемый седьмого класса домогался своей однокласснице. Да ты не бойся, Диман. За убийство из ревности много не дадут. Значит, ты решил меня сдать. Почему сдать? Раз ты сам не сдашься... Если ты так хочешь, я завтра же пойду в полицию. Надеюсь, у тебя хватит ума не впутывать сюда Марго? Конечно. Марго всегда была святая и неборочная. Трубников, ты всегда был настоящим мужчиной. Я хочу снова пережить то, что произошло за сценой. Женек, как ты мог? Ты мой лучший друг! Ты же знаешь, что я на нее молился. Ты серьезно? Не тебе говорить о чести. Ты выйди пока. Нам надо поговорить. Терпеть не могу, Слюнтяев. И трусов Терпеть не могу. Ты думаешь, он завтра действительно напишет на себя заявление? Выброси его из головы. Ты слышала, что я сказал? Я хочу снова пережить то, что произошло за сценой. Это невозможно. Я замужняя женщина и верная жена. Тогда я была разведенной, а сейчас я обязана блюсти честь и охранять достоинство супруга. Да, но у тебя больше нет супруга. М, м м как знать. Да ладно, брось ты свои шуточки, Марго. Не видишь, я с ума схожу. Ну все, Женька, это может далеко зайти, уходи. Ну почему? Ну потому что у меня траур, езжай домой. Давай, иди, иди. Когда он вышел на воздух, мир для него перестал существовать. Да, ради такой женщины и убить не грех. Да. Ты добралась? Да, я доехала. Сейчас стою подъезда. Родители знают? Я им позвонила Настя, я... Я хочу тебе рассказать, что случилось тогда на встрече с одноклассниками Не с целью отомстить тебе, только не подумай Просто я больше не могу держать это в себе Ну? Я тебя обманул, Настя Что я единственный был без пары Марго тоже пришла одна Она только что развелась первым мужем и, В общем, в тот день остальные женщины перестали для меня существовать Как для тебя, мужчины, после Димана Фабула нова Истории в звуке